Окруженная покрывшим залу спокойствием, Шалти радостно улыбалась. Парящий над ней кровавый шар теперь был чуть меньше человеческой головы. Он вырос из-за огромного количества крови, которую поглотил. «Так весело!» Услышав ликующий возглас Шалти, блокирующая вход вампирская невеста поклонилась в ответ. «Видеть вас счастливой наполняет и меня радостью, великая хозяйка!» «Главное блюдо!» Шалти направилась к двери, за которой исчез Брейн, и рванула её на себя. Болты выскочили, и дверь вырвалась вместе с петлями. Комната оказалась маленькой, но заполненной многочисленными мешками и деревянными ящиками. Тут Шалти учуяла нечто совсем неожиданное с запахом грязи был смешан запах свежего воздуха, будто сюда задувает ветер. В то же время она почувствовала, как ослабевает присутствие человека. Даже потерявшись в кровавом безумии, Шалти не забывала доверенную ей миссию. Будто от злости или просто завыв, Шалти закричала причудливым голосом и направилась к источнику ветра, раскидывая лежащий на пути мусор. Меньше чем в метре от неё, за стеной из ящиков, зияла дыра. Хотя большая часть была покрыта грязью, там были мелкие щели, через которые свободно просачивался воздух. «Они имеют экстренный выход!» Низший вампир не соврал. Просто он не знал о существовании скрытого выхода. То, что не знаешь, даже под магией не поведаешь. Если человеку сказали ложь, И он в неё поверил, он будет говорить её даже под страхом смерти. В отличие от Мара, у Шалти не было способности двигать землю. А если взорвёт её ударной волной, рискует закопать себя из-за обрушившегося потолка. Он сбежал. Из-за правды её осенило. Шалти, чей разум был окрашен красным, поняла, что миссию провалила. Лицо исказилось неистовством. Почему? Почему эта насекомая не действовала так, как предсказала она, Шалти Бладфолин, страж нескольких этажей Назарика? Она собиралась позволить ему отдать свою никчемную жизнь на благо Назарика. Почему он это не понял и не обрадовался? Пока Шалти скрежетала зубами, вампирская невеста, которая должна была снаружи смотреть за пещерой, заговорила с ней. «Госпожа Шалти!» Её нрав вспыхнул на слугу, которая осмелилась покинуть пост без приказаний. Зрение мгновенно покрылось красным, и Шелти подумала уничтожить её на месте. Приложив большие усилия, она успокоилась. «Важно услышать, что вампирская невеста хочет сказать. Возможно, что-то важное». «Что такое?» «В нашу сторону идёт большая группа». «А, выжившие! Тогда мы должны их встретить!»